Шестое. На несколько минут Лайла оставалась единственной женщиной в нашем месте. Она не размышляла над этим чудом, решила стать практичной, начиная с этого самого момента. Сосредоточилась на земле, лопате, могиле. И только закончив работу, вошла в темноту дерева, чтобы попасть на другую его сторону. Вошла, не оглядываясь, потому что боялась, что взгляд этот может разбить ее хрупкое сердце.